Глава 23. Будьте благоразумны. Боли не было. Он плыл по какому-то озеру, то погружаясь в тёплую воду с головой, почему-то не теряя дыхания, то выныривая, и лишь тихие загробные голоса, прилетавшие из глубин озера, не давали ему утонуть и окончательно перестать дышать. В какой-то момент по телу прошлось стадо ёжиков, покалывая кожу иголочками, и голоса стали слышнее. «Паремхимотос», — женский мягкий. А финально. Женский по грубее. На-на в гиппокамп. Мужской обволакивающий и успокаивающий. Сохранение зиготы. Женский. Потом в голову вонзились звоночки и сигнальчики типа азбуки Морзе. Тире-тира-тире. Тире, тире, точка точка, точка. открыл глаза. Он лежал в прозрачной капсуле, заполненной аполисцирующей перламутровой жидкостью в объятиях множества манипуляторов, вызывающих ощущение ласковых прикосновений женских рук. С двух сторон от камеры вырастали из пола кусты аппаратуры, экраны которой показывали физиологическое и психическое состояние пациента по десяткам показателей. Потолок оттека тоже являлся экраном, отображавшим разрезы человеческого мозга, то есть мозга Дорислава. Вокруг камеры возились врачи в синих униках, две женщины, переговариваясь на птичьем медицинском языке. Дорислав повернул голову, осознав, что не дышит. Жидкость свободно проникала в рот, нос и уши и заметил вторую реанимационную камеру, в которой располагалось тело Галенга. Движение пациента заметили, лица медиков обратились к нему. «Спокойно, Дарислав Ефремович», сказала Дарья Черкесова. «Постарайтесь не шевелиться активно». Дарислав поискал глазами Шапира, с которым разговаривал совсем недавно, но физика не заметил. Хотел спросить, где все, Волод, но губы звуков не издали. «От разговоров пока воздержитесь», добавила Дарья. «Идет чистка организма от шлаков». «Нам очень помог Всеволод Шапира». «Где он?» — хотел спросить Дорислав, и его поняли. «Всеволод ушёл отдыхать. Удивительный человек. Стоило ему прийти к нам, как вы пришли в себя». Ужили глубины памяти, сохранившие визит Капуна, который через мысли сферу физика и вселился в голову нокаутированного джинном человека и оживил его. Тёплая волна радости омыла душу. Вестник здесь, вместе с Дианой. Одно это способно излечить любую рану. Оживление пациента вызвало изменение показателей аппаратуры. Врачи обратили внимание на скачки нервных реакций, дыхания и пульса. «Не волнуйтесь, Дорислав Ефремович», нависла над камерой Марина Кочевая, помогавшая ухаживать за больным. «Мы тоже не понимаем, каким образом все володу удалось вывести вас из комы. Следом начался процесс выздоровления. Через пару дней будете как огурчик». Дорислав усилием воли успокоил сердце. Стало понятно, что реанимировал его Капун, пользуясь подсказками Шапира. Созданная цивилизацией Гефеста машина судного дня всё-таки добилась успеха, запустив матрицу базового состояния, ту самую матрицу, которая давалась ребёнку генами отца и матери. «Вот уже лучше», — с удовлетворением заметила Марина, следящая за показаниями датчиков. «Спите, нагуливайте жирок». Дарислав послушно закрыл глаза, вызвав в памяти лицо учёного, подумал, «Век буду должен». Сознание растворилось в эйфорической пелене удовольствия, вызванного ласками манипуляторов. В следующий раз он очнулся, когда в отсеке была только одна из женщин, Дарья. Отсек был погружён в полутьму, рассеиваемую ваннами реанимационных саркофагов и приборными панелями. Дарислав открыл глаза, и врач склонилась над камерой. Несколько секунд она смотрела на него оценивающе, потом что-то переключила на панели диагноста. «Как вы себя чувствуете?» — раздался её мысленный голос. нормально — ответил он. — Хочу встать. Увы, пока рано. Опасность инсульта окончательно не снята. Хочу знать, что происходит. Сколько времени я здесь валяюсь? В общей сложности 5 часов. Вам рекомендован покой, никаких волнений и напрягов. Соедини меня с Шустовым, или нет, лучше с Шапира. Не могу. Дарья умоляюще прижала ладонь к груди. Вам надо лежать в биорастворе, по крайней мере, часа четыре, пока не восстановится ткань гиппокампа и не окрепнет нейросистема. «К чёрту! Ничего не случится, если я узнаю новости. Свяжи меня со Всеволодом, я требую!» На ресницах женщины набухли слёзы. «Дарислав, я не имею права. Собьётся программа». Душу охватил стыд. «Прости, дарюшка Ненавижу ожидания». «Кто ж его любит?» «Но я должен знать, что происходит. Неведение лишь добавит мне негативных переживаний. Соедини меня с...» Дарислав едва не выговорил с Капуном, но вовремя вильнул в сторону. «С Шапира». «Пожалуйста». Женщина смахнула с ресниц слезу, вздохнула с горькой усмешкой. «Вы первые потом будете обвинять меня в непрофессионализме». «Клянусь, не буду». Дарья коснулась панели пальчиком. Линия Минара подключена. Дарислав окликнул Терафима. катера свяжи меня со Всеволодом». «Ты ещё слаб», — ворчливо заметил секретарь. «Только тебе не хватало колопуцкать мне мозги», — рассердивался Дарислав. «Включаю». Шопера ответил на третьей секунде. «Ушам не верю. Слава, вас уже выпустили?» «Еще нет. Торчу в камере. Ссылаются на программу нейровосстановления». «Правильно ссылаются. Не стоит гнать лошадей, и сорвете процесс». «Ладно, уговорили. Полежу еще. Расскажите, что происходит». «Ваш брат чуть не поругался с медиками и капитаном, потому что его к вам не пускают. Извелся весь. Капун вам привет передает. Мы с ним наладили прямую связь». Они с Дианой и Голубевым зарылись в вакуум и пока не объявляют о прибытии. «Диана прилетела. Вместе с Голубевым?» «Не вместе. Или что вы имеете в виду? Насколько я в курсе, этот полковник контрразведки получил приказ своего командования прояснить обстановку в пузыре и уговорил Капуна взять его с собой». «Вот уж кого я не мечтал встретить здесь». «Не берите в голову. В общем, ситуация такова». Несколько минут Шапера сообщал узнику реанима камеры «Новости». Настроение Дарислава изменилось так круто, что всполошившаяся Дарья бросилась к саркофагу, прижалась лицом к его крышке. «Дарислав Ефремович, я вынуждена...» «Выключай Минар», — передал он Черкесову, одновременно связываясь с Шапира. «Все, Влад, я понял, держите меня в курсе событий. Через час я поднимусь в рубку». «Не торопитесь», — посоветовал ему физик. «Все под контролем. Хотите, я попрошу Капунау, установите с вами ментальный канал». «Отличная мысль. Жду» дарислав расслабился успокаивая таким образом медицинские компьютеры дарью однако долго ждать связи с капуном не пришлось шаоппера был человеком дела и уже через пять минут дарислав услышал в голове деликатное покашливание и отреагировал широкой улыбкой войди дружище перед глазами соткалась из лучиков призрачного света губастое лицо молодого человека лет 18 отражающее смущенную улыбку рад видеть вас живым шеф Я тоже рад, хотя мне помнится, мы уже были на «ты». Но вы всё же начальник, надо соблюдать субординацию. Освобождаю тебя от этих обязательств. Всеволод мне сообщил, что ты прилетел не один. Со мной Диана, полковник Голубев и его помощник. Ещё и помощник. Капитан Ведерников, не последний человек в контрразведке. По моим сведениям, участвовал в десятке спецопераций по выявлению террористических формирований на территории России – И разрабатывал план контакта с галактоидами из ядра Млечного Пути. Серьезный парень. Как это случилось, что контрразведчики оказались твоими пассажирами? подробности я не знаю. Но Голубев уговорил Диану лететь вместе, сославшись на просьбу руководства Каскора. Речь шла в том числе и о форс-мажорной ситуации в Пузыре. Появились псевдоархеологи. Потом на фрегат напали динозавры, да и Диана просила помочь. И я согласился разобраться в ситуации. Сам-то как чувствуешь? «Подлечился?» «Ну, как тебе сказать? Кое-чего еще не доделал. Но твоя Диана так переживает за тебя, что пришлось отложить лечение». «Похоже на нее», — согласился Дорислав. «Она умеет вызывать сочувствие. Но каков полковник, а?» «Быстро он нашел выход из положения». «Что ты имеешь в виду?» «Я отказался брать его членом экспедиции, но он заранее наметил план своего участия, воспользовавшись твоим положением посредника. Он даже намекнул, что догонит нас». Только я не понял намёка. Его идея — сидеть в засаде и не показываться на глаза всей публике в пузыре. «Нет, моя. Мне она показалась удачной. Идея хорошая, и пусть пока твоё появление остаётся тайной. Подождём реакции тартарианской армады. Ты уже сообщил Диане о том, что контактировал с Шапиро?» «Конечно, она обрадовалась. Я отправил их к тюрьме». Дорислав шире открыл глаза. «Куда? К тюрьме? Кого их?» «Она просила». Молодой человек смутился. «Я не увидел в её просьбе ничего предосудительного. Голубев взял с земли модуль-одуванчик. Я усилил его защиту и довёл до платформы с камерами джинов. Можешь не беспокоиться за них. Модуль не заметили ни динозавры-властители Иллониакеи...» он изобразил хвастливую улыбку. «Не следящиеся системы фрегата». Дорислав хотел было объяснить собеседнику, что дело вовсе не в защищённости разведчиков, а в самом факте совместного путешествия в тесном аппарате, но справился с эмоциями. «Где они сейчас?» Диана сообщала, что одуванчик облетел две башни, чёрную и серую, и направляется к белой, в которой сидит вполне работоспособный джин. Модуль отлично выдержит любой выстрел. Кроме выстрела из нуль хлопа, и ты не знаешь, на что способен Голубев. На лице молодого человека отразилось сомнение. Мне он показался адекватным человеком, хотя и чересчур внимательным по отношению к Диане. Это ещё слабо сказано, фыркнул Дарислав. Полковник далеко не просто давно подбивает к ней клинья. «Клинья? Подбивает? Что это значит?» «Пытается соблазнить». «Я не знал», — окончательно огорчился Капун. «При мне он вел себя прилично и предупредительно». «Ладно, оставим эту тему. Ты имеешь связь с модулем?» «Разумеется, могу вас соединить». «Соединять надо односторонне. Я просто хочу послушать их переговоры». «Я подумаю, как это сделать», — озабоченно сказал Капун. Дорислав испытал неприятный укол совести. Подслушивать любого человека было неправильно, а тут вообще речь шла о любимой женщине. Либо ты ей веришь, либо нет, третьего не дано. «Секунду, дружище, линию подслушки не включай». «Понял», — невозмутимо ответил собеседник. «Еще что-нибудь?» «Нет». «Тогда я, в свою очередь, хочу тебя побеспокоить по другому поводу. Вдруг пришло сомнение». По пути к пузырю мы залетали в Магелланово облако, наводку дал Голубев, и обнаружили там чёрного принца». Дорислав нахмурился. «Всеволод мне ни слова не сказал. Мы договорились не грузить тебя дополнительно. О чёрном принце я знал только, что он существовал в прошлом, но не верил, что тюрьма уцелела». «Тюрьма?» «Тюрьма или, скорее, схрон моллюскоров, ещё одного вида боевых роботов. Встанешь на ноги, поговорим о нём подробней «Час от часу не легче». У меня ноль информации по поводу чёрного принца и его содержимого. Боюсь, придётся им заниматься вплотную. По крайней мере, один обитатель чёрного принца сохранился до наших дней. Откуда Голубев знает о принце? Он признался, что выудил инфу из копии реестра мёртвой руки. И никому ничего не сказал. Он ещё более мерзкий, чем я думал. Ладно, обсудим эту проблему. Капун кивнул, и его ментальное изображение растаяло. Дарья полежал немного, расстроенный известием о полете диана к могильникам джиннов, потом вызывал врача. «Дарья, освобождай меня, я хочу встать!» Женщина вскочила бледнее. «Слава, вам нельзя!» Завей старших Шустова, Сабурова, да и шапера тоже, я им все объясню. И, пожалуйста, побыстрей, дорога каждая минута!» По-видимому, тон начальника экспедиции подействовал на Дарью больше, чем его слова. Она всмотрелась в лицо лежащего широко раскрытыми глазами и вернулась к панели диагноста. Все вызванные Волковым космолётчики и все медики на борту Великолепного прибыли в медотсек, как при пожаре, через минуту. «Что случилось?» — спросил запахавшийся шустов «Дарислав Ефремович, что вы бунтуете? Вам нельзя вставать!» Дарислав прервал его, шевельнув указательным пальцем. «Дарья, переключи минар на аудиодиапазон». Женщина торопливо пообщалась с компьютером отсека. Дарислав начал говорить мысленно. Его ментальную речь компьютер перевел на звуковую, и она стала слышна в помещении. Он уложился в две минуты, не упоминая о своей связи с Капуном, и закончил ее заявлением. «Ситуация настолько тревожна, что если вы не поможете мне встать, я сделаю это без вас». В помещении повисла пауза, которую нарушил голос Шапира. «Освободите, шефа, леди и джентльмены. Существуют обстоятельства, о которых вы не имеете ни малейшего понятия». «Прошу прощения за резкость. Если командир требует невозможного, значит, имеет на это право». Набившиеся в медотек космолётчики воззрились на физика, как на Иисуса Христа, пришедшего к ним по воде. Послышались шепотки, тихие и возгласы, закончившиеся обменом взглядами. Головы всех присутствующих повернулись к саркофагу аниматора и дарислав показал им знакомый жест — большой палец руки вверх. «Работаем!» — скомандовал Сабуров. Из-за его плеча выглядывал Домир, улыбавшийся во весь рот и чуть не приплясывавший от радости. Медики бросились к саркофагу. Пациенту включили собственные легкие, из камеры выкачали биораствор, надели на него нейрокорсет, фиксирующий все группы мышц клеток нервной системы. Приспособили под волосы на голове нейромедиаторы, специальные устройства для контроля мозговой активности, а также напоили особым механококтейлем – раствором, содержащим на ниты купирующие сердечные спазмы, кризы и приступы. «Ну вот, теперь вы настоящий киборг», — сказал с удовлетворением Шапира, присутствующий при всех манипуляциях с пациентом. «Разве что только войдиков не хватает». По взглядам окружающих Дарислав понял, что о войдиках они ничего не слышали, но объяснять им термин не стал. «Капитан Дроздов, готовьте к походу голем». В помещении медотека наступила тишина. Люди уже привычно начали переглядываться, шокированные решением начальника экспедиции. «Слушаюсь, шеф». — ответил из рубки Дроздов. «Пилот Дамир Волков», — добавил дарислав «Куда вы собрались?» — опомнился Шустав. «Хочу кое в чём разобраться. Но вам нельзя напрягаться». «Проехали, Игорь Ильич», — весело произнёс дарислав «Как говорили древние греки, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Надеюсь, вы не считаете меня быком? Проверю одну гипотезу и вернусь». «А мы на что?» — хмуро осведомился сабуров «Безопасность — наше ремесло». По лицу капитана было видно, что он обижен, расстраивать его не было никакого резона, пришлось сдать назад. «Возьми экстренную группу, полетите за мной на втором големе». «Другое дело», — повеселел сабуров Уже при посадке в шлюпы к Волкову бачком придвинулся Шапира, торопливо застегивающий на груди боевой кокос. «Слава, возьмите меня с собой». Дорислав глянул на костюм физика, перевел взгляд на его смущенное лицо. «Все, Волод, я лечу не на прогулку». Шапира понизил голос. «Я знаю. Капун признался мне в причине вашего негативного отношения к контрразведчику. Честное слово, не понимаю ваших подозрений». «Дело не в подозрениях», — сухо ответил дарислав в душе соглашаясь с выводом физика. «Надо вернуть этих камикадзе домой. А если начнется атака тартарианцев». «Капун прикроет модуль?» «Капун простая душа, несмотря на свои возможности. Любое наше слово он принимает за правду, не зная, что на уме у таких людей, как Виктор». «И всё же я на вашем месте?» «Каждый из нас находится на своём месте». «Вы меня не так поняли», — огорчился Шапира. «Я бы вам пригодился». Дорислав покосился на спутников, выглядывающих из люков големов. «Залезайте». Обрадованный физик юркнул в люк. Через минуту великолепный выстрелил двумя пулями катеров, и тёмный космос пузыря опустился на глаза десантников. «Вильгельм, полную выкладку на борт», — попросил дарислав «Ловите» ответил твердыня за капитана. Имелось в виду полное информационное сопровождение полета, когда на приборную панель катера и на шлемы пассажиров сводились все передачи от визуальных систем контроля до сообщений датчиков. В данном случае мозг пилота, да и всех его спутников, работал в режиме один на один, подключенный к компьютеру, и получал сведения о ситуации в режиме реального времени более чем от двух десятков информационных линий. Расканируйте всю платформу с башнями. Обнаружите подозрительное движение, доложите. Выполняю. Големы еще при старте накрылись защитными зеркалами и стали невидимы. Поэтому динозавры и еловые сучья пришельцев и злониакеи на них не прореагировали. Археологи же были заняты изучением камер с джиннами и за действиями российских аппаратов не следили. Да если бы и следили, то ничего бы не заметили. Эти кораблики польско немецкого производства были в ходу лет 40 назад, И уже то, что им удалось преодолеть такую бездну пространства от солнечной системы до пузыря, можно было считать чудом. «Жду распоряжений, командир», — отрапортовал Дамир. «Идём к белой ступе», — указал дарислав «Заходим сверху и щупаем зону всеми гляделками. Веду я, ты на подхвате». «Есть!» — кислым голосом отозвался младший Волков, рассчитывающий, что именно он будет первым пилотом. Големы достигли гриба планеты и спикировали на платформу тюремных камер. Мельтешение беспилотников, запущенных с бортов драккаров, а также принадлежащих фрегату, не помешало десантникам сделать несколько оборотов вокруг Белой башни и остаться невидимыми. Но модуля с парой голубев диана не обнаружили ни системы обзора катеров, ни комплексы наблюдения великолепного. «Интересно, где они могут быть?» – процедил сквозь зубы дарислав встревоженно. «Может, еще не добрались до тюрьмы?» «Кто? Мы кого-то ищем?» – заинтересованно спросил Дамир. «Скорее, они давно здесь», — возразил Шапиро. «Одуванчик сам имеет неплохую защиту, да ещё и Капун его прикрыл своими суперколдовскими прибамбасами. Не забывайте, его создатели владели технологиями, до которых человечеству ещё ползти и ползти». «Логично». «Полагаю, они уже прошли внутрь башни?» «Твердыня заметил бы, если бы башня открылась». «Вряд ли, если вход в башню находится с противоположной от фрегата стороны башни». «Тут летает куча дронов». Разевали проникновения и беспилотники. Представляю, какие приключения ждут контрразведчиков в камере. Смертельно опасные, буркнул дарислав Шапира издал смешок. Как говорил один мой приятель, настоящие приключения начинаются не с поиска экстрима, а с поиска свежих глаз. Слегка изменённое выражение Марселя Пруста, французского писателя 19-20 веков, 1871-1922 годы. «Красиво сказано», — оценила заречение Дамир. Всеволод продолжил. «Здесь мы никого не найдём, они внутри. Надо идти туда». «Мы уже один раз пробовали», — напомнил дарислав «Можно усилить защиту». «Каким образом?» «Свяжитесь с капуном и попросите прикрыть катер». «Вы серьёзно?» — удивился Дорислав. «Ошибка в оценке опасности может стоить очень дорого. Даже такой великий маг и волшебник, как Вестник Апокалипсиса, может допустить оплошность, надеясь на наши компетенции и возможности». Дарислав сжал зубы, борясь с гневом по отношению не только к хитрицу Голубеву, но и к Диане, поддавшейся наущениям контрразведчика и к самому себе потерявшему бдительность. «Прошу внимания, отмечаю скачок давления и частоты пульса», доложил компьютер нейрокорсета. «Не отвлекай», окрысился Дорислав. «Требуется коррекция кортекса». Не унимался компьютер, честно выполняя свою работу. «Регулируй что надо, только не мешай». В виске кольнуло. По голове растеклась приятно щекочущая струйка тепла, слилась в шею, достигла сердца. Стук перфоратора, в который превратилось сердце, на несколько секунд снизил пульсацию. Дарислав вздохнул с облегчением, досчитал до трех и вызвал капуна. Но прошло не меньше минуты. Спутники уже начали волноваться, не понимая молчания руководителя полета, прежде чем в голове с тихим треском раздался мысли голос вестника. «Дорислав? Извини, был занят. Что случилось?» «Это я хочу спросить тебя, что случилось. Твои посланцы молчат, моих их невидим не слышим. У тебя есть с ними связь?» Лицо молодого человека перед мысленным взором Дорислава стало рисунком акварелью. «Минуту проверю». Лицо исчезло и появилось вновь через четверть минуты. Оно отражало явную озабоченность. «Я не могу установить с ними связь». Сердце упало. «Как не можешь?» — заикнулся дарислав «Почему?» «Голубев обманул меня. Его модуль-адуванчик был оборудован мощным сугестром нокаут, о чём я узнал только что. Мало того, у полковника имеется дистанционный программатор». «Зачем он ему?» — выдохнул Дорислав, уже зная ответ. «По моим данным, он навестил на земле центр изучения реестра мёртвой руки и обнаружил алгоритм управления джинами». Дорислав сглотнул ставшей горькой слюну. «У нас есть программа отключения кода камер, открывающая к ним доступ». Она же годится и для программирования роботов». «Неожиданно». «Что?» Дорислав пропустил вопрос мимо ушей. «Когда ты узнал о замысле Голубева?» «Только что», — виновато признался Капун. «Извини, я иногда тоже ошибаюсь». «Из чего сделал вывод, что Голубев тебя обманул?» «Проанализировал все наши разговоры на Земле и во время полета. Я ведь обладаю абсолютной памятью и понял, насколько я не в вопросах психологии человека». «Мысли его я не читал, надеясь на контактирующую с ним Диану, но теперь могу сделать определённые выводы». «Вот же говнюк», — охнул потрясённый известием дарислав Мгновением позже спохватился, что собеседник может неправильно его понять. «Извини, я о Голубеве». «Значит, это он уговорил Диану лететь к пузырю, чтобы завладеть ею без помех?» «Диана — цель второго плана», — вежливо возразил молодой человек. «Для её захвата не обязательно покидать землю. На мой взгляд, идея Голубева помасштабней». На голову словно вылили ушат холодной воды. дарислав испытал приступ стыда, на который компьютер нейрожилета отреагировал мыслеворчанием. «Отмечаю изменения сердечного ритма. Рекомендую успокоительные процедуры». «Заткнись!» – злобно ответил ему Дорислав, забыв, что Капун остался на линии мысленного контакта. «Не понял насчёт идеи помасштабней». Судя по захваченной с собой амуниции и оружию, голубев собирается подчинить Джина. Диана послужила лишь прикрытием основного замысла. Он вполне мог заручиться поддержкой командования контрразведки, которая и позволила нам тайно стартовать клонеаке. Мерзавец, его надо остановить. Сможешь уничтожить башню? Мой энергопотенциал ещё далёк от нужных кондиций, а камера упакована по высшему уровню защиты моих создателей. Они называли её Белый абсолют. Поэтому камеры и белые, но чёрных больше. Они чернеют от потери энергии. Борта наших космолётов оберегают вакуумные зеркала, которые вообще прозрачны. Ваши зеркала несовершенны, а камера накрыты вакуумными фазированными решётками. Чем они отличаются? Поговори с Всеволодом, он знает, что это такое. Непременно поговорю, хотя проблему его объяснения не решат. Единственное, что я могу сделать в данной ситуации, это снабдить ваш катер дополнительной подушкой безопасности. Как? – удивился Дарислав. Это нечто вроде дополнительной полевой вуали. То есть ты предлагаешь нам проникнуть внутрь белой башни с живым джином Капун конфузливо улыбнулся. Могу отправить свой беспилотник. Я тебя не обвиняю, просто подвожу итоги. Так и сделаем. Цепляй на оба катера свои подушки безопасности, я пройду внутрь камеры, воспользовавшись программой доступа. Дай мне пару минут. Дарислав сбросил оцепенение, ощутив нечто вроде одышки. Мыслесвязь без какой-либо чип-поддержки требовала большого расхода энергии, и лёгкие начинали просить больше кислорода. Медицинский компьютер снова завёл старую песню о главном, предлагая расслабиться с помощью медикаментозного успокоения. И на этот раз пациент согласился на укол нитросорбида, расширяющего сосуды сердца, одышка прошла. «Что молчишь, командир?» — не выдержал домир. Шапера без шлема тоже смотрел вопросительно, и Волков спросил. «Что такое вакуумная фазированная решётка?» Физик озадаченно посопел. «Зачем это вам?» Капун сказал, что башни с пленниками накрыты такими решётками. Брови Дамира прыгнули на лоб. «Ты разговаривал с Капуном?» «Потом объясню. Он снабдит нас подушками безопасности, усилив защиту катеров, и мы нырнём в башню». «Не понял?» «Там внутри Диана и Голубев. Капун доставил их в пузырь». «И ты никого не предупредил? Даже меня?» «Так получилось, прости, братишка». Пусть прибытие Капуна останется тайной. Это наш козырь. Так вы не ответили, Всеволод. Капун, наверное, имел в виду управление спонтанными осцилляциями вакуума, сказал Шапира. Уровня фазовых переходов вакуума. Такую, с позволения сказать, решетку можно использовать и как защиту, и как оружие для пробоя вакуума, что нам демонстрируют тартарианцы. Их машины снабжены фазерами. Гигантские молнии? Пришел в себя домир Совершенно верно. «Нас за такое рискованное мероприятие по головке не погладят», — проворчал сабуров «А кто у нас начальник?» — возмутился Волков-младший. «Разве не дарислав Разве он не имеет права решать проблемы экспедиции?» «Нужно соблюдать законы, а закон говорит, что форс-мажорные решения должны приниматься триумвиратом ответственности». «Успокойся, Домир», — строго сказал дарислав «Что я такого сказал? Кто у нас отвечает за квалитет?» «Майор в том числе». «Тем лучше. Товарищ майор, вы ведь не против спасти Вселенную?» «Что за вопрос?» — крякнул Сабуров, изобразив кривую улыбку. «Хоть стой, хоть падай». «Так против или нет?» «Времени на переговоры у нас мало», — сказал шапера забавляясь пикировкой молодого оператора. «Можно подумать, я тут главный ретроград», — поморщился Сабуров. «Работаем». Дорислав связался с фрегатом. «Капитан Дроздов, Игорь Ильич». По независящим от нас обстоятельствам нам срочно надо нырнуть в Белую башню. Времени на обсуждение нет, но речь идёт о спасении жизни людей». «Археологов, что ли?» – удивился шустов «Открытые переговоры недопустимы, переходим на Минарсвязь. Вильгельм, подстрахуйте нас». «Всегда готов, но у нас, кажется, новая проблема». «Что такое?» «Гости, сбросьте картинку». «Даю», – отозвался Твердыня. На блистере катера возникла светлая окружность, внутри которой сверкнули две искры. Спустя секунды искры стали ярче, приблизились, и Дарислав увидел две самые настоящие лошадиные подковы со симметрично разведенными концами, отличающимися формой. Один был скруглен, второй имел выступы прямоугольной формы. По всем чешуйчатым телам подков ввелись тонкие голубые спиральки электрических разрядов. Зеленые циферки слева от подков указали их размеры. Диаметр 3 километра. «Толщина 300 метров». «Давно ждали», — проговорил Дамир с иронией. «Подмога тартарианцам пришла. Теперь жди разборок. Что будем делать, командир?» Колебался Дорислав недолго. все «Всеволод, ваше мнение. Можем отправить вас на борт фрегата». «Что, я лысый, что ли?» — отшутился Шапира. «Летим вместе, я не помешаю». «Ныряем в башню. Вильгельм, отвлеките уродов при необходимости. все Всеволод, запускайте программатор». «Есть». Голос капитана и физика слились в один. Ждём здесь, скомандовал Сабуров своим подчинённым во втором катере. Голем Дарислава метнулся к белой башне.